Глава десятая. Утром, когда запрягали валов, Бернард уже в кольчуге и доспехах подошёл ко мне и сказал негромко. «Слушай, тебе не больно верят, но я человек, которому надо довести. То, что везём. А для этого я ухвачусь за любую соломинку. Ты тоже это, соломинка?» Я сказал с готовностью «Приказывай! Ты всегда заступался за меня!» «Ты того! Смотри эти сны!» — сказал Бернард сердито. «Смотри внимательно!» «Мне что нужно?» «Мне нужно, чтобы мощь в замок, понял?» «А ты полетай во сне, как ты вот летал, когда этот труп нашел!» «Полетай! Посмотри вокруг!» «Сам видишь, за нами охотятся!» «А чем ближе будем к своему королевству...» тем проще нас отыскать. Сейчас натыкаются по случаю. Ещё можем затеряться. Дорог много. Тем более, что прям вообще без дорог. Но когда, я же говорю, окажемся ближе, нас только слепой не перехватит. Я поёжился. Сказал отчаянно, страшась, что примут за труса, коим на самом деле я и являюсь, как всякий человек с нормальной психикой. Я бы, конечно... Но в последнее время что-то не получалось. Либо спал, как убитый, либо что-то страшное лезло. Честное слово. «Ммм», — ответил Бернард. Подумал, уронил снова. «Ммм, ну ты пробуй, ладно?» «Да, конечно», — пообещал я. Краска прилила к ушам. Бернард все же может понять, что мне страшно, как зайцу в логове льва. «Я обязательно, обязательно!» «Может быть», — сказал Бернард задумчиво. «Тебе что-то надо?» «Что?» «Ну, там, благовоний понюхать, требник почитать на ночь, о святых думать...» Я сказал несчастливо. «Не знаю. Я и раньше летал. Ну, у себя. Гм, в своей деревне. Большой такой деревне. Но я не знал, что можно вот так...» Бернард сказал неожиданно. «А там вряд ли. Это здесь, понимаешь?» «Нет», — ответил я растерянно. «Эх, деревенщина! Мы вступили на землю куда проникает тьма. Здесь еще земли, где благодать Господня, но люди уже местами поддаются искушениям дьявола. Разумеешь? Не разумеешь. В словом, здесь уже возможны всякие чудеса. Ну, по-малости, по-малости». Ты же знаешь, что Господь не позволяет твориться чудесам. Когда где-то сообщают, что какая-то икона излечивает больных или плачут кровавыми слезами, это всего лишь происки дьявола. Господь есть дух, он не вмешивается в дела житейские. Лицо его было суровое, челюсти твердо сжаты. Он смотрел на далекую линию горизонта, сурово и вызывающе. а я Напротив, трусливо уронил взгляд. Кажется, даже начал горбиться. «Так почему же? Или это от дьявола?» Бернард поразмыслил, пожал плечами. «Может быть», — ответил он, — «а может быть и нет. Я же говорю, мы вступили на землю, куда проникает тьма с ее волшбой, чарами и прочей мерзостью. Противной душе христианина». Так что все чудеса от дьявола. Но Господь мог бы дать такие же силы. Нет, возможности. И верным слугам своим. Я видел, что когда раны нашим воинам нанесены нечистым оружием, то наши священники залечивают такие раны одним божьим словом, одной молитвой. А если без волшбы, то тогда священники читают молитвы впустую. Тогда там трудятся лекари, А священники могут только дать отпущение грехов умирающему. Ну, в общем, это все тебе расскажет священник. Если доживешь, конечно. А для меня важнее, чтобы ты предупреждал. Когда в нашу сторону кто-нибудь едет. Или на кого мы сами можем наткнуться. Чтобы обойти, конечно. Только дурень полезет в драку ради драки. А уж от Бога или дьявола твои видения... Пусть разбирается священник. Мое дело довести святые мощи. Рудольф на передке телеги, который я упорно называл козлами, закричал, засвистел, щелкнул кнутом. Волы нехотя сдвинулись с места. Ланзерот снова впереди. священника и принцесса в повозке. Осмер оттянулся в арьергард, а я, как обычно, болтался, как дерьмо в проруби не зная, где мое место. Бернард заезжал то справа, то слева, осматривал впереди мелкие овражки, где могла затаиться засада, неожиданно хлопнул себя по лбу, повернул коня ко мне. Я насторожился. Ничего хорошего пока не жду, тем более, что Бернард буквально прошивал меня насквозь взглядом. «Ты говорил еще о дереве?» Я не понял, переспросил. «Каком?» — Тебе ж снилось? — А, — вспомнил я. Но его нет поблизости, так что не все совпадает. Он кивнул. Глаза его буравили меня, а каменное лицо чуть дрогнуло, изменилось, словно пробежала струя прозрачной воды. пернард то ли хотел что-то выразить, то ли старался удержаться от выражения. — Не знаю, — рыкнул он недовольно. — Говорит тебе или нет? «Что?» «Словом, я съездил туда еще разок и осмотрелся внимательнее». Сердце мое заколотилось чаще. «И что?» «Да так, там земля серая от золы, ветер унес пепел, но крупные угли дождь вбил в землю, да и трава, хоть там высокая, но толстые корни дуба кое-где выпирают». Я бы сказал, что недели две тому здесь была хорошая гроза. Молния сожгла крепкое сухое дерево, а на хорошей зале трава успела вымахать сочное и спелое. В эту ночь, когда я впервые ехал уже как член команды... Нет, такого слова еще не знают. Член отряда. Я страстно жаждал увидеть пророческий сон. Может быть, когда я летал над ночной Москвой... Тесные тоже были пророческими. Только я, жалкий ламер и лузер, этого не знал. Но даже здесь не дошло бы дураку, если бы случайно не наткнулся на это место призрачной схватки. Тепло проникло вовнутрь моего тела. Я чувствовал, как мышцы расслабляются, разбухают от прилива крови, что вымывают за ночь молочную кислоту или, проще, усталость, наполнят живительным кислородом. Перед глазами начали проступать призрачные картины. Хотя я все еще чувствовал тяжелое, как бревно тело, бок колол сучок, однако это размывалось, а видения становились четче. Это сон, напомнил я себе настойчиво. А во сне можно летать, и я полечу, полечу. Сперва снилось, что под звон боевых труп я красиво и ловко вскочил на сильного горячего коня. Навстречу рванулась земля, понеслись, разбегаясь в стороны стены, набежали и сами собой распахнулись городские врата. А я несся, как огненный демон. Меч в руке удлинился, с него ветром срывает искры, и где падают на землю, там вспыхивают пожары. Я слышал испуганные крики «Сотни людей!» а потом уже тысячи со страхом называли мое имя. А я все мчался, с легкостью опрокидывал бросающихся на меня противников, рассеивал целые армии, рушил крепости, и вот уже меня называют королем. Очнулся весь в поту. Сердце колотится часто-часто. Я уже видел согнутую фигуру сидящего Бернарда, и когда он только спит, багровое пламя костра — Но сон покидает неохотно. В ушах все еще звучат крики умирающих, а в душе сладостное чувство победителя. Поджал колени, укрылся с головой. Сердце замедлило бег. Я снова бежал. Летел. Справа и слева темные скалы. Я с трудом заставил свое бурлящее сознание умереть пыл. Завис в темноте. Старательно вычислил во тьме внизу искорку огонька. Наш костер снизился, удостоверился, лишь потом понесся над темной землей. По-моему, меня несет сейчас не на юг, куда мы едем, но я никогда не был ни бойскаутом, ни зарничником По прямой туда и обратно для меня уже подвиг, да и то могу потеряться. Звезды блистали так близко, что едва не рвали плащ. Кстати, откуда у меня плащ? Сроду плаща не было. Далеко впереди, внизу, почудился слабый свет. Я снизился. Меня по-прежнему несет, как в бурном потоке. Точка света начала расплываться. Превратилась в слабое свечение. Я снизился. Сердце сжало предчувствие беды. Странное свечение выхватывало из ночной тьмы крохотные строения. А когда я снизился еще рассмотрел внизу целый город. Целый город, где ни в одном окне не горит свет. Во сне, как известно, человек не в состоянии чувствовать удивление. Что-то в мозгах отрублено нафиг. Но страх я ощутил вдвойне. Не страх даже, а жуткий ужас, что охватывает каждую клеточку тела. Земля приблизилась, я согнул ноги. Твердая почва ударила в подошвы. Я едва не упал, как парашютист. Сделал несколько быстрых шагов по движению полета. А дальше пошел тихонько, осторожно. Меня трясло. Я с ужасом смотрел на стены города, где не видно стражей, на распахнутые ворота. Даже не выбитые, а распахнутые настежь, Но еще на дороге под подошвами хрустят кости и черепа. А когда миновал ворота... Стало дурно от множества скелетов, среди которых много детских. Я шел неслышно, но почему-то меня сопровождал звонкий цокот, словно за спиной шел по булыжной мостовой подкованный конь. Булыжная мостовая отзывалась звонким цокотом. Я ежился, поглядывал по сторонам, пугливо втягивал голову в плечи. «Дома по обе стороны». Тянутся мёртвые, с выбитыми окнами, с сорванными ставнями. С высоты своего роста я заглядывал в комнаты. Везде чёрная пустота, изломанная мебель, кое-где скелеты. Дважды видел россыпь костей в креслах. Между домами земля, разрыхлённая дождями, дала приют жёсткой траве. Та расшатывает и выворачивает могучими корнями булыжники, взламывает стены сараев амбаров, складов, конюшен. В кузницах не горят горны, и запустевших булочных не доносится запах свежеиспеченного хлеба. В середине города мрачный замок. Я подивился огромным глыбом. Что за великаны складывали такое чудище? Но и здесь подъемный мост опущен, ворота распахнуты, а узкие окна бойницы оплетены сверкающими на солнце серебряными нитями паутины. Я уже собирался войти в замок, хотя сердце еще сильнее сжало предчувствием беды, как вдруг справа блеснул свет. Да, в сотне шагов небольшая приземистая церковь, под массивной дверью полоска света, но не оранжевого или багрового, как от свечей или масляных светильников, а странно белого трепещущего, как далекий свет электросварки. Я сделал по направлению церкви пару шагов. цок от копыт за спиной стал громче. Невольно оглянулся. На миг, словно бы проступило видение бледного коня. Я услышал грозный храп. И вдруг двери церкви распахнулись. Оттуда как прожектор ударил сверкающий белый свет. Настолько яркий, что даже чёрные косяки ворот засверкали и заискрились, тоже блистающие, как сосульки искрящиеся. Я невольно выставил впереди себя обе ладони, с усилием сделал шаг. Свет слепил, и через пальцы я упорно продвигался ему навстречу. Пытался что-то рассмотреть, вокруг страшная слепящая тишина. Даже грохот подкованных копыт Истончился до бубенца и пропал. Свет не померк. Просто стал дружелюбным. Едва я поставил ногу на порог. Внутри вся церковь Не больше, чем зал средних размеров. Несколько простых лавок, Даже без спинок. На стенах в старинных Медных подсвечниках горят свечи, Но не видно, чтобы оплывал воск А у противоположной стены с книгой сидит очень старый священник с выбритой танзурой. Простая ряса из грубой материи подпоясана веревкой. Я решил, что это не священник, не похоже, а кто-то из монахов. «Добро пожаловать, сын мой», — произнес он, не отрываясь от книги. «Что привело тебя?» «Я сделал еще пару шагов. Остановился». Что-то привело отче. Он отложил книгу, поднял голову. Глаза воспаленные, с полопавшимися капиллярами, а под глазами многоярусные мешки, похожие на старые рыболовные сети, вывешенные для просушки. «Кто ты?» — спросил он тревожно. «Заблудшая душа», — ответил я горько. «Но только я еще не знаю, хочу ли выйти» из своего сумрака. В выцветших глазах священника неожиданно появился ужас. Почему-то мне почудилось, что он не так бы испугался, появись перед ним сам в огне и грохоте дьявол. «Кто ты?» — повторил он осипшим голосом. «Почему твоя душа мертва, как придорожный камень? В ней ни огня, ни тьмы!» «Почему я не вижу ангела-хранителя за твоими плечами?» «Отче!» — сказал я, и впервые ощутил, что без усилий могу произнести это слово. «Священник стар годится не только в отцы, а в деды, прадеды. Это совсем не те православные толстомордые сверстники с выпирающими животиками и перстнями на всех пальцах, что пробовали совать мне волосатые руки для поцелуев. «Отче!» Что я могу сказать? Вот я есть. Или даже есмь. «В тебе нет Бога», — прошептал священник. Он всматривался в меня с ужасом. Худые плечи зябко вздрогнули. «В твоем сердце пустота, страшная пустота. Ты страшен!» Я взмолился. «Я знаю!» «Если бы я не знал. У меня 100-герцевый ящик с DVD-приводом. Антенна берет 200 каналов. выделен на 150 килобайт в секунду. 200 гигабайт музыки. Но церковный там нет. Почему-то». Священник с трудом опустился на колени, долго молился. Когда поднял голову, взгляд его шел снизу вверх. В глазах оставался тот же страх, к которому добавилась глубокая печаль. «Да, в тебе нет Бога, но ты отрицаешь и зло. Как ты живешь, несчастный?» «Просто живу». Я с горечью видел, что в самом деле удивил и потряс этого человека, видавшего много на своем веку, а еще больше узнающего на исповеди. «Но как?» — спросил он почти шепотом. В глазах стоял ужас. «Как можно жить без Бога в душе? Или без дьявола?» Я развел руками. Не объяснять же, что в моем мире целая страна, а то и все человечество живет в такой же страшной пустоте. Оттягиваемся, балдеем, прикалываемся, расслабляемся изо всех сил. Только бы не знать, не думать, не задумываться не заглядывать в будущее дальше чем день получки я не знаю ответил я упавшим голосом вообще не знаю живем ли скажи отче, как здесь так все получилось он помолчал сказал надломленным голосом мы расплачиваемся за свою беспечность пока шлей с верой в бога побеждали, и побеждали легко, даже, может быть, слишком легко, и возгордились, вознеслись, а боги начали забывать. И вот силы тьмы, оправившись, обрушились с невиданной мощью. Ты взришь, что осталось от города. Людей либо убили, либо, словом, живые завидуют мертвым. А как уцелел ты? Он ответил с некоторым удивлением. «Это же церковь!» «Ах, да», — пробормотал я. «Ну, конечно же. Люди бросились грабить дома, а нечисть в церковь не войдет. Церковь — место, где всякой все находят спасение. Отец, я много слышал о Великой битве. Мне показывали по дороге ее следы. Но есть ли что о ней в церковной библиотеке?» Он посмотрел на меня с осуждением. «Церковный?» «Ну да. Не в церковной литературе, а в церковной библиотеке. Я слышал, монахи как хомяки стаскивали в монастыри и церкви все найденные рукописи, книги». Священник сказал строго. «Сын мой, ты говоришь о языческих библиотеках». «Ну и что?» – спросил я. «Знания? Они и есть знания». Они не могут быть плохими и хорошими. Плохими или хорошими бывают только люди, применяющие эти знания. Я говорил уверенно, с опломбом, так как много раз слышал подобные слова, которые применялись и к ядерному распаду, и к открытию динамита, и к автомобилю. Священник с сомнением покачал головой, вздохнул. «Это не совсем так», Я мог бы объяснить, что даже знания могут быть очень нехорошими, нежелательными. Но это долгий и сложный разговор. А человек с мертвой душой, как мне кажется, примет только легкий и быстрый результат. Верно? Верно. Так что в рукописях? Их должно было быть немало. Письменность знали задолго до рождения Иисуса Христа — повы вздохнул священник я конечно признаю необходимость сожжения всех библиотек, ведь это не менее опасное и грозное оружие чем мечи чем целые армии но с другой стороны мы не сохранили даже карты стран в которые несли слово божье все составляем заново однако стань на место первых героев Ведь им противостояли могучие маги, колдуны, чародеи. В тех библиотеках была их сила, их власть, их умения. Когда король Георг вторгся с горсткой паладинов, он дрался, как потом в старости сообщил прибывшим монахам, с целым войском дьяволов и дьяволят. И сила врага уменьшалась по мере того, как он сжег эти библиотеки разрушал языческие капища и строил на их месте храмы. Я кивнул. Что такое информационные войны, знаю. Мы обвиняем первых христиан по дуре и легкомыслию. К тому же с позиции XX века, мол, гады сожгли Александрийскую библиотеку. На самом же деле языческий мир был силен и грозен, а христиан — горстка. «Нужно было победить и повергнуть прежде всего чужую идеологию, веру, культуру, низвергнуть чужих богов. Это сейчас сами христиане, спохватившись, начинают спасать остатки культуры всяких тамынков, ацтеков, майя и прочих каннибалов». «Но что-то же осталось?» «Очень немного», — ответил он. «В городах все библиотеки были сожжены, что понятно». И капища нечестивых колдунов разрушены. Все чародеи тоже, понятно, перебиты. Либо сожжены. Уцелели жалкие крохи, что прятались либо высоко в горах, где не представляли опасности, либо в таких глубоких пещерах, куда ни одна христианская душа не спустится добровольно из страха, что окажется в самом аду. Там же есть и старые фолианты. Но скажу тебе... Если жаждешь знаний, то будешь глубоко разочарован. Почему? Не все, что они считали важными знаниями, важно и для нас. Я подумал, кивнул. Да, понимаю. Простите, святой отец, что потревожил. Иди с миром, — ответил он. Не могу дать тебе благословения, ибо ты без Бога в душе. Но то, что и тьмы кромешной в тебе нет, дивно. Возможно, только возможно. — Что? — спросил я нетерпеливо. — Ты отвергаешь зло, — сказал он нерешительно. — А это... Он умолк, я переспросил торопливо. — Что? — Это может быть первым робким шагом, — ответил он, едва слышно. Голос потрескивал как тоненькие сухие веточки в огне. К Богу. Даже не шагом, а мыслью, движением, желанием. Я вышел, оттолкнулся от земли и взымыл в воздух. Почти час потерял на пустую болтовню, а ночи летом короткие. Огромная бледная луна заливала мир мертвенным светом. Более мертвящим, чем свет люминесцентных ламп. Я видел в полете ночных животных, что днем спят, а сейчас вышли на охоту. Но кроме животных, изумленному взору предстали и крохотные горные рудокопы, что ненадолго откупорили входы в тайные пещеры. Легкие светящиеся человечки, похожие на светлячков. Странные существа, похожие на морские валуны что небольшим стадом передвигались из одного темного леса в другой. Потом я летел над залитыми лунным светом холмами. И вдруг по натянутым нервам ударило, как электрическим током. Холмы расступились. Далеко впереди высится замок. Снежно-белый, искрящийся. Сейчас он, залитый лунным светом, казался серебряным. Множество башен поднимаются на немыслимую высоту, но и там между ними угадывались ажурные мостики, переходы, крыши зданий мертвенно блестят, словно покрытые искрящимся снегом. На шпилях трепещут флажки. Я раскинул руки, меня поднесло ближе к Айрастат. Разглядел на башнях зубчики, а в самом замке видны карнизы, парапеты. Вблизи замок-дворец показался высеченным целиком из глыбы льда, пронизанной ярким светом полной луны. Высокие празднично-стройные башни гордо вздымаются к звездам. Флажки, кстати, красиво трепещут по ветру, хотя на самом деле ночь тиха. Стоит полное безветрие. Из ворот как раз выезжали рыцари в блестящих доспехах. Молча выстроились по обе стороны дороги. Я чувствовал их холодное напряженное молчание. Вспомнив, что меня могут увидеть только колдуны, я опустился ниже. Услышал, как один рыцарь проворчал. «Не знаю, насколько это разумно. Конечно, многое можно отдать за оружие, которое куют гномы. Их доспехи не пробить нашими топорами. Оскованные горным народцем мечи никогда не тупятся. Как они это делают?» Вдруг это чёрная магия?» Второй возразил. «Если Господь допускает существование гномов, то значит так в великом замысле. Нам ли противиться воле Всевышнего?» «Я не противлюсь», — огрызнулся первый нервно. «Но одно дело научить своих оружейников, другое — получать готовое. А я не знаю, как они это делают». «А тебе не всё равно?» «Нет», — отрезал рыцарь. Второй покачал головой. «Тристерн, ты чересчур, какая тебе разница? Не дело благородных рыцарей знать, как кузнецы куют железо, а оружейники делают нам доспехи. Ты еще начни допытываться, как роют в горах железную руду!» Рыцарь, которого назвали Тристерном, сказал упрямо. «А если они эти доспехи омывают кровью христианских младенцев?» «А если мечи закаляют в телах христианских мучеников, могу ли я брать такой меч в руки?» Второй поморщился, прорычал. «Тристерну, никуда не деться. Мы торгуем с гномами. Мы им везем все, что они заказывают, а от них получаем тоже все». «Я знаю, но мне это очень не нравится». «Мне тоже», — ответил рыцарь. на что делать?» не делать», — ответил Тристерн, — «просто не делать. Мы слишком близко подходим к оборотникам. Да, они обрели огромную мощь, но цена, дорогой сэр Ульдрих, цена!» Рыцарь ответил с неудовольствием. «Мы не знаем цену. Говорят, продали души. Но это только разговоры. Никто не видел, продали или нет». Но я сам видел, как один превратил вот такой кусок свинца. Не поверите, благородный друг, с два моих кулака в кусок золота. А золото, знаете ли, это просто золото. На него, кстати, наш король нанял 2000 горцев охранять нашу границу от сил тьмы. Вот так золото, полученное нечестивым путем, сослужило добрую службу. Угодную, кстати, святой церкви. Тристерн молчал поколебленный. Наконец пробурчал нехотя. «Все равно, мне это не нравится. Умом я понимаю, что там правильно. Но почему-то мне гадко». «Мне тоже», — ответил рыцарь раздраженно. «Мой род идет от самого от альберта Гневного. Двенадцать поколений рыцарей, что верно служили королю и династии. Но другого пути пока нет». Иногда силу приходится черпать не только у оружейников и Святой Церкви, но и у оборотников. Дьявол бы их побрал всех. Что делать, иногда приходится и так. Скажем, поступаться некоторыми своими принципами. Но Тристерн — это всего лишь оружие и доспехи, а доблести у нас хватает своей. Однако лицо Тристерна оставалось хмурым. Их отряд перешел на легкую рысь, темный, как подземелье. Лес поглотил всех без звука. Гномы, — подумал я, — гномы куют лучшее оружие. Понятно, что гномы куют не только оружие лучше, но людей интересует в первую очередь то, чем можно соседа по голове. Мол, лишь бы оружие лучше, чем у него, а с его помощью остальное я сам возьму. Жену соседа его сарай, корову, сад и свиней. Но еще важнее — эти странные оборотники. Что за мощь им приписывают?» Ночной холод пробирал до костей. Я вздрогнул, поежился, посмотрел на небо. Призрачное тело, повинуясь мысли, метнулось над черной землей, как мне показалось, в обратную сторону. Я не знал, куда меня занесло, а если ночь кончится — то ничего не принесу. А принести хоть байт информации очень хочу. А лучше бы хотя бы килобайтик или мегабайт. Но кому принести? Что принести? Я ничего не помню. Я стиснул челюсти. Настойчиво повелел себе вернуться. Вернуться! Вернуться! Ветер свистел в ушах, рвал волосы. «Подо мной медленно поплыли заснеженные горы. Однажды я летел самолетом на Дальний Восток и хорошо помню, как, выглянув в окно, увидел почти застывшие горы. И сдвигались они медленно-медленно. И хотя лайнер шел на огромной скорости, но с высоты в 15 тысяч метров мир внизу проплывал, как черепаха по морю. Так вот сейчас горы двигаются втрое быстрее. Потом горы ушли назад». Быстро-быстро пронесся темный ковер леса. Мелькнули светлые пятна прогалин открытых участков степи. Я увидел быстро разрастающийся огонек. Всё вспомнил и, так как небо на востоке начинало светлеть, развернулся и снова понесся в сторону гор. Я несся над темной землей строго по прямой. Всматривался до рези в глазах и вдруг внизу блеснул, как глыба льда, красивый, сказочный замок. Только что его не было, и я это чувствовал, что пролети я еще хоть метр, снова не увижу. Что-то с углом зрения, потому завис, как грузовой вертолет. Всмотрелся и медленно пошел вниз. Замок светился внутренним светом. На миг показался новогодней елкой. Чересчур красиво и блестяще, но нет пестроты. Только странное нечеловеческое изящество, чужие пропорции, линии сходятся не под тем углом. «Приветствую тебя, странник!» раздался совсем рядом чистый, ясный голос. Я вздрогнул от неожиданности, пошел вниз, больно ударился пятками и завалился на спину. Вскочил... Передо мной опустился на землю полупрозрачный человек, ростом мне до середины груди. Изящный, аристократический, с тонкими чертами лица. Эльф. Я такими представлял именно эльфов. Рассмеялся тихим мелодичным смехом. «Тебя не видят смертные, но ты не видел меня. Это говорит, что твоя магия слабее моей». «Меня зовут Гайрлин. Сегодня я здесь на страже». «Я просто странник», — пробормотал я. «Приветствую, доблестный эльф. Если это и магия, то я не знал, что это магия. Просто я всегда летал во сне». «Магия», — ответил он серьезно. «Но только она не действует по ту сторону перевала». Я насторожился. «Почему?» «Там своя магия». — ответил он беспечно. — Ее называют черной, хотя нам, эльфам, все цвета кажутся необходимыми и прекрасными. — Мне тоже, — поспешно сказал я. — Мне тоже. Лунный свет падал на весь мир и на его точеную фигуру. Я смотрел во все глаза, ибо в сравнении с могучими воинами, с которыми еду в сравнении с их грубыми фигурами и покрытыми шрамами лицами, Это просто создание самого света. Нежная чистая кожа, длинные белокурые волосы, что падают на плечи, тонкий нос с красиво вырезанными ноздрями, изумительно очерченные брови. Но я неотрывно смотрел в глаза. Огромные, сильно зауженные краям, обрамленные длинными густыми ресницами, пушистыми и загнутыми. Эти глаза больше, чем красивые или прекрасные. Они просто необыкновенные. И только длинные остроконечные уши, выдававшие в нем звериную породу, напомнили, что это не человек. А если и человек, то уже давно утративший родство с людьми и живущий по законам своего народа. И все-таки я любовался. В этом эльфе своя красота». «В нем ничего от красоты придворных шаркунов. Это красота воина, пусть не грубого, который с огромным топором или боевым молотом, но все же это воин, видно по гордому, вызывающему взгляду, крепко сжатым челюстем, явно не таким уж и хрупким, как выглядят. «Ты на страже», — напомнил я. «И ты видишь, что я не враг. К тому же ты намного сильнее меня. Тебе нечего меня страшиться». И еще признаюсь, я такой новичок в этих краях. Если честно, уж совсем. В моих краях вообще не знали, что существуют гномы, эльфы, горгоны, что какая-то война сил, света и тьмы. Он указал на пень, которого только что не было. Я послушно сел. Он в самом деле на страже. Это я не зря напомнил. А быть на страже — это быть на дежурстве, изнывать от скуки и считать минуты когда же придет смена. Все это мне знакомо. И эльф, высшее это существо или низшее, но запрограммированно раскрыл рот и заговорил о медвежьих углах, мимо которых проходит жизнь, о непроходимом невежестве лесных жителей и, конечно же, рассказывал историю этих земель, так сказать, с эльфячей точки зрения. Картина начала вырисовываться совсем иная, чем я нарисовал со слов Бернарда. Была прекрасная чистая страна, в которой все жили в мире и согласия. Эльфы, гномы, великаны, тролли, гоблины и даже драконы. «Конечно», — сказал эльф, предупреждая мое недоверие, «когда-то между ними шли войны, очень кровавые, но все это отгремело очень давно, установился какой-то порядок. С тех пор прошли тысячелетия, даже тупые тролли или кровожадные огры Больше не пытались выйти из границ своих земель и захватить другие, ибо против них выступят все остальные народы. Да и порядок показался приемлемым. Всяк хозяин на своих землях, но волен ездить и к соседям, торговать, меняться, только обязан соблюдать обычаи этих земель. Всё рухнуло, когда пришли люди. Сперва они просто гибли, слабые и беспомощные. Но в их странном мире, похоже, их рождалось неимоверное количество. Они приходили волнами, закреплялись, снова гибли, но приходили еще и еще, вцеплялись в захваченные земли, как клещи в молодое тело оленёнка, вкапывались, прятались в нагромождениях камня, именуемых крепостями и замками, начинали плодиться уже здесь» а границы своих владений отодвигали все дальше. Самые смелые ухитрялись основать замки на новых границах, и теперь уже на них обрушивалась ненависть лесных народов. Однако из замков, оставшихся в глубине, на подмогу приходили все новые и новые силы. Он бросил на меня быстрый взгляд. Понятно, считает тоже таким же искателем драк, воинской славы и сокровищ но на востоке начинает светлеть, а я еще не знаю, сколько лететь обратно. «Что-то я не врубился», — сказал я. «Так это вы и есть черные силы, против которых воюем? Судя по нашему священнику, вы самые, что ни есть, гады и тьма». Эльф ответил с ледяным презрением. «Наверное. Я не знаю, как вы нас называете, да и не хочу знать». «Но ты, наверное, знаешь, что ваши заклинания, ваша магия жрецов, которых вы именуете священниками, на нас не действуют». «Я встревожился». «На вас не действует животворная сила креста?» Эльф надменно промолчал. «Я машинально пощупал серебряный крестик на груди, нацепленный мне тогда на шею старым священником. Крестик пригрелся на груди, я про него вообще забыл» крохотный и невесомый. Раньше точно так же на этом месте долгое время болтался подаренный одной красоткой амулетик. Она сказала, что это некий символ солнца у гексосов. Я доверчиво носил, подружку очень нравилось, но потом узнал, что это все-таки изображение креста, только очень стилизованное. Понятно, выбросил, тем более, что с подружкой расстался недели раньше. По губам эльфа скользнула презрительная усмешка, Он уже видел всякие бесполезные для них кусочки металла в форме крестика. — Ничего не понимаю, — пробормотал я. Потом добавил со странным облегчением. — Но я так рад, что на тебя это не действует. Эльф покосился. В больших глазах я рассмотрел удивление, — эльф сказал мелодично. — Боишься сражений? — Боюсь, — признался я и добавил — «Но не только. Ты такой красивый!» Эльф посмотрел еще удивленнее, фыркнул. «Как же собираетесь захватить мир?» «Впрочем, ты не похож на других. Вообще-то ваши войны нас не касаются. Если перебьете друг друга, жалеть не станем. Ваши трупы еще теплые, быстро пожрут волки, а каменное убожество, в которых живете, разрушит ветер». «Долго придется ждать». «А мы живем долго», — ответил эльф. «К тому же не торопимся». Я поинтересовался. «А нет мысли помочь какой-либо из сторон? Или дожидайтесь, когда обе будут едва держаться на ногах, а потом добьетесь их?» Эльф подумал, ответил после паузы. «А ты знаешь, это идея! Хитроумные вы люди!» Мы до такой подлости никогда б сами не додумались. Я прикусил язык, а эльф кивнул. Ты не страдай. Здесь не только мы у вас чему-то учимся. Еще больше вы, люди, здесь научились. В высоком звонком голосе прозвучала странная нотка. Я насторожился, но эльф замолчал. Взглянул на светлеющее небо. «Прощай», — сказал я торопливо. «Многое хотел бы спросить». Эльф отступил в сторону. Я тоже из деликатности шагнул, чтобы быть лицом к лицу. И в тот же миг свет со стороны дворца исчез. На месте самого дворца поднимались хмурые вековые сосны. Верхушки уже стали серыми. И эльф смотрел с хитрой усмешкой. «Я понял. Стоит ему качнуться в сторону еще на миллиметр, он тоже исчезнет». Уйдет в некую щель то ли пространства, то ли времени, то ли еще чего вполне объяснимого с точки зрения человека моего века, который объяснит все и вся. Он задрал голову. и унесся со скоростью Майти Мауса, который живет на Луне. Успел подумать злорадно, что последнее слово оставил за собой. Небо светлеет, горизонт на востоке начал розоветь. Только земля оставалась залитой чернотой. «Я несся, как баллистическая ракета, высматривая цель».